2.3. Физический вакуум. Подобно тому, как абсолютное ничто порождает торсионные поля и определяет их свойства в соответствии с матрицей седьмого уровня, также точно в соответствии с принципами и информацией, заложенными в первичных торсионных полях, шестой уровень материи порождает следующий – пятый уровень. Так возникает особая форма материи, называемая физическим вакуумом. Она содержит в себе все те же свойства, что и первичные торсионные поля, но к этому добавляется еще несколько характеристик. Эта материя содержит информацию о веществе, о том, какими могут быть, а какими не могут быть параметры элементарных частиц, их заряд, масса, спин и т.д. При этом сами частицы в этой среде отсутствуют. Современная физика – Которые новыми методами анализируют физический вакуум, абсолютно справедливо говорит о нем как о среде, не содержащей ни элементарных частиц, ни вещества. Эта среда материальная, но не вещественная. Это полевая структура, информационная структура, но в соответствии с информацией, которая заложена в этой среде, она и порождает из себя элементарные частицы. На опыте выявлено рождение в вакууме не только электрон позитронных пар, но и протон антипротонных и других. При определенных условиях эти частицы не аннигилируют, то есть не возвращаются обратно в непроявленное или вакуумное состояние, а остаются в проявленном или вещественном состоянии. В последнем случае они начинают образовывать системы типа ядер. атомов и так далее. Этот процесс вполне можно выразить в терминах эзотерики. Коль скоро вакуумная среда в силу своей матрицы предопределил набор допустимых к проявлению частиц, то никаких других частиц нет. Продолжая рассуждение, можно сказать, что имея ограниченной матрицы физического вакуума, набор элементарных частиц с конкретным набором их свойств можно на вещественных уровнях Вселенной получить только те атомы с теми ядрами и электронными оболочками, которые представлены периодической системой Менделеева. Мы снова приходим к утверждению, что и на вещественных уровнях от четвертого до первого все типы сочетания материи предопределены. Возможно, только предопределенные вакуумной матрицы минералы, неорганическое и органическое вещество, и, наконец, определенные ею виды живых организмов и самого человека, в соответствии с каноническими религиозными текстами, с абсолютной правотой, можно сказать, что на всем лежит Божий промысел.